— А можно мне съесть одно такое и одно сливочное лимонное? — Сразу два? — Сегодня воскресенье, — напомнил он. — Что-то я не припомню, чтобы это воскресенье было каким-то особенным. Уговор — одно мороженое в неделю. — Или за то время, что я ослабила контроль, произошли изменения? — Ну, понимаешь, я же только что получил... Он насупил брови, что-то усиленно соображая, при этом он как бы пережевывал что-то во рту, словно у него была там сливочная помадка. Наконец сказал, «Я только что получил с и л о г и ч е с к у ю драму. Ты хочешь сказать психическую травму?» «Ну да, точно». Она лукаво прищурилась. «Где же ты подобрал такое длинное выражение?» Ах да, в э л разумеется. Если верить Вэллери Гарднер, которой не чужда была некоторая театральность, даже проснуться рано утром уже б ы л о психической травмой. На протяжении дня она получала до десятка психических травм. И это только подстегивало ее. Сегодня воскресенье. Раз. И у меня... «Психическая травма. Два», — сказал Джой. «Выходит, мне поэтому можно съесть два мороженых. Как считаешь?» «Я считаю, что ближайшие, по крайней мере, лет десять, предпочла бы ничего не слышать о психических травмах. А как же мороженое?» Кристина посмотрела на его разорванную рубашку. «Уговорил», — согласилась она, — «возьмем два». Вот здорово! Вот это денек, правда? Начало настоящее, чокнутое, теперь двойная порция мороженого. Кристину никогда не переставало удивлять, особенно в собственном сыне, присущей детям жизнерадостность. И даже стычка со старухой уже перестала казаться ему чем-то ужасным. В его представлении, становясь похожей более на п р и к л ю ч е н и е в чем-то, если не во всем, н а п о м и н а ю щ а е поход в кафе-мороженое. «Ты, малыш, что надо», — сказала Кристина. «А ты, мама, что надо». Джой включил радио и всю дорогу до Баскин-Робинс безмятежно мурлыкал себе под нос. Кристина по-прежнему посматривала в зеркало заднего обзора, но никто их не преследовал. Она и сама это прекрасно знала. но все же хотела удостовериться. Глава вторая Кристина и Джой легко поужнали на кухне, потом она ушла к себе в кабинет, чтобы заняться бумагами. Они с у э л Гарднер держали магазинчик, вина и закуски, своего рода лавку гурмана, где продавались дорогие вина, Деликатесы с разных концов света, д о б р о т н ы й к у х о н н ы й утварь, а также необычные бытовые приборы, вроде р а в и л ь ё л ь н и ц и экзотических кофеварок. С тех пор, как они организовали свое дело, пошел шестой год, и они крепко стояли на ногах. Более того, магазин стал приносить такие доходы, о которых вначале ни Велл, ни Кристина даже не смели помышлять. И сейчас они уже подумывали о том, чтобы летом открыть филиал, а затем на будущий год и еще один в западном Лос-Анджелесе. Успех вдохновлял и обнадеживал их. Однако предприятие поглощало все больше времени. Так что это было не первый случай, когда Кристине приходилось разбирать накопившиеся бумаги. Но она не жаловалась. Прежде шесть дней в неделю она работала официанткой в двух местах, по 4 часа в закусочной в обеденное время и по 6 часов вечером в Шес-Лавель, французском ресторане средней руки. Крутясь как белка в колесе, Кристина отличалась вежливостью и внимательным отношением клиента. м Имела солидные чаевые в закусочной и весьма высокие в ш е з л а в е л ь Но несколько лет такой работы не прошли даром. Она стала замкнутой и выглядела старше своего возраста. Ей приходилось работать по 60 часов в неделю. Помощники официантов увлекались наркотиками и часто являлись в невменяемом состоянии. Так что она выполняла и их работу. В закусочную з а х о т е л и развратные типы, которые вели себя грубо и непристойно. и Кристине порой становилось страшным от их настойчивости. Однако их посягательство в интересах дела следовало отвергать смилым кокетством. Она так много времени проводила на ногах, что в свободные от работы дни не могла ничего делать, а просто сидела на тахте, положив ноги на подушки и читала воскресные газеты. особенно следя за финансовой и деловой хроникой, мечтая о том дне, когда у нее будет свой бизнес. Все же, благодаря щедрым чаевым и собственной бережливости, два года обходясь без машины, она накопила достаточно, чтобы оплатить недельный мексиканский круиз на роскошном лайнере «Принцесса о т с т е к о в и внести свою половину суммы, на которую а н и с в е л открыли лавку гурмана. Все вместе мексиканский круиз и начало собственного дела коренным образом изменило ее жизнь. Разбирать финансовые документы по вечерам было ей более по душе, чем работать официанткой. И уж никак нельзя было сравнить это занятие с тем, что она делала на протяжении двух лет, предшествовавших работе в закусочной и шес-лавель. Потерянные годы. Именно так она воспринимала теперь то о с т а в ш и е с я далеко позади время смутные, несчастные, печальные и глупые потерянные годы. По сравнению с тем периодом, вся эта рутинная бумажная работа представлялась удовольствием, наслаждением, подлинным праздником. Она провела за работой уже больше часа, когда ее насторожило, что Джой все это время вел себя подозрительно тихо. Разумеется, он не был шумным ребенком и часами мог играть один так, что его не было слышно. Но после неприятного столкновения со старухой Кристина была немного взвинчена и даже в самой обычной тишине неожиданно почувствовала что-то странное и зловещее. Не то, что была она напугана, а просто насторожилась. Если что-то случится с Джоем... Она отложила ручку, выключила счетную машинку и прислушалась. Тишина. В голове, как эхо, пронеслись слова старухи. «Он должен умереть!» Он должен умереть. Она встала, вышла из кабинета, быстро пересекла гостиную и миновав холл, прошла в детскую. Дверь была открыта, горел свет, и Джой мирно играл на полу с б р е н д и их симпатичным золотого окраса ретривером, отличавшимся бесконечно терпеливым нравом. — Привет, мам! — Хочешь поиграть с нами в «Звездные войны»? Я Хэн Соло, а б р е н д и мой приятель Чубакка Вуки. Если хочешь, можешь быть принцессой. б р е н д и сидел в центре комнаты между кроватью и шкафом с раздвижными дверцами. На голове у него была бейсболка с надписью «Возвращение д ж е д и из-под которой свисали длинные лохматые уши. Кроме того, Джой нацепил на собаку патронтаж с пластиковыми пулями и кобуру, откуда торчал пистолет необычной футуристической формы. б р е н д и сносил все это с полной невозмутимостью и даже, казалось, улыбался. — Он прекрасно подходит для роли Вуки, — сказала Кристина. Хочешь поиграть с нами? Мне очень жаль, капитан, но у меня полно работы. Я зашла на минуточку посмотреть, все ли в порядке. Дело в том, что имперский боевой корабль чуть превратил нас в пар, сказал Джой. Но теперь все в порядке. б р е н д и довольно сопел, словно соглашаясь с этим. Кристина улыбнулась. Будьте начеку. «Конечно, очень осторожно, потому что Дарт Вейдер где-то здесь, в этой части галактики. Я еще загляну к вам попозже». «Мам, а ты не боишься, что та старуха снова объявится?» Вдруг спросил Джой, когда она уже направлялась к двери. Кристина обернулась. «Нет, нет», — сказала она, хотя как раз этого и боялась. Вряд ли ей известно, кто мы и где живем.